Глава 14. Поскольку арби в подзеваямых были связаны с медицинскими учреждениями, я решил провести рекогносцировку из аналогичного заведения, то есть с работы. Арсений отвлёлся на сычу сырой, а я в свой обычный день приехал на свою работу в реанимацию. В ординаторской не было ни души. На обеденном столике среди недоеденных бутербродов, грязных стаканов, тарелок, нарезанных на дольки яблок, авторучек, крестов бумаги, неврологического молотка и пачки сигарет я обнаружил чашку горячего кофе. Видимо, кто-то только что сварил его для себя, но был вынужден убежать в презентационный зал. Соблазнившись ароматом, я стал спасать напиток от остывания. В ординаторскую заглянул знакомый нейрохирург, удивился, почему я в штатском и узнал, что у меня сегодня выходной, предположил. Понятно, на место преступления тянет, и был такой Несмотря на то, что я не верил в успех моего предприятия, горячий след взял сам Арсений, оставив мне скучную рутину. Решил подойти к делу со всей ответственностью. Для этого нужно было подготовиться к поездке в травмпункт, где гипсовали мужа Валентины Тимофеевны. Наиболее вероятно, что он обращался по месту жительства. Адрес найти было несложно, но информацию про пациента так просто не получишь. поэтому я напечатал запрос, с которыми пользуются полицейские, штампанул на него какую-то печать и получился практически настоящий документ. С клиникой для алкоголиков, где лежал Олег, было посложнее. Арсений уже успел прислать название клиники, где лечился от алкоголизма друг Иры Алконет, и я стал разыскивать, нет ли у нас каких выходов на это заведение. Сел за стол и стал открывать ящики в поисках служебной телефонной книги. Она нашлась, но на обеденном столе под бумагами, и, увы, нужных контактов в ней не оказалось. Ординаторская постепенно заполнилась врачами, и пока они опять не разбежались, я вызвал к ним с просьбой. «Коллеги, ни у кого нет знакомых в клинике Алконет?» «Коллеги тут же отреагировали. Там же алкашей лечат. Ты уже созрел? Давай мы тебя с вами закодируем. Бросьте, доктор, лучше уж пейте». Я подождал, пока утихнут страсти и повторил свой вопрос. «Там вроде Леша совмещается», — вспомнил один из ренематологов. «Какой Леша?» Какой-какой, который у нас практику проходил, ваш любимчик? Тут я вспомнил, о ком шла речь. Это значительно упрощало дело. Я нашел телефон доктора, который был у нас в интернатуре пару лет назад, и позвонил ему. Мне стало приятно, поскольку Леша не только узнал меня, но еще и обрадовался, и засыпал всяческими благодарностями, называя меня учителем и наставником. Словом, я был искренне рад и поведал ему о своей проблеме. Он ответил, что это решаемо, причём он сам займётся этим вопросом, но только завтра, поскольку сегодня дежурит в другой больнице. Ты, как обычно, с суток на сутки, усмехнулся я и предоставил ему данные Олега, чисто, как нас интересовавшие. Не волнуйтесь, распошумять сестёр, гляну по журналам, поговорю с лечащим врачом, завтра отзвонюсь, пообещал Лёша, и мы распрощались. Ну что ж, Проверка алиби одного из подозреваемых откладывалась на завтра, зато сегодня освобождалось время. Я оделся, вышел из вновь опустевший ординаторской и нажался к выходу, напевая при себя металлику «Welcome home sanitarium! Вперед в травму!»